Свобода быть собой и читать то, что нравится. Красавицы Бостона. Охотник. Автор л Джей Шен. Читает Максим Гамаюнов. Надеюсь, она вырастет дурочкой. В нашем мире для девушки самое лучшее — быть хорошенькой дурочкой. Фрэнсис Скотт Фитцжеральд. Великий Гэтсби. Однако в этой истории она вовсе не дурочка. Пролог. Когда-то давным-давно был на свете волшебный замок, в котором зачахло все, кроме души одного мальчишки. Ему было шесть, когда девочка встретила его. Она приехала со своей матерью, чтобы приготовить праздничный обед для его семьи. Девочка бродила по коридорам, скользя по мраморным полам его особняка в одних носках. Ей было пять. Она слишком юна, чтобы по достоинству оценить величественные арки и внутренние дворики, полные роз. Она скользила туда-сюда, убивая время, пока не освободится мама, а за окном гремел гром. Стояла одна из тех неумолимых и длинных зим, о которых бостонцы судачат еще много лет спустя. Темное небо колючими иглами обрушивало на замок потоки града, Ледяной дождь грозно стучал по выпуклым окнам. Девочка, скользя по полу, добралась до одного из готических окон и прижала ладонь к холодному стеклу. Она удивилась, увидев маленький темный силуэт, лежащий на шезлонге возле бассейна прямо под дождем. Мальчик. Он лежал совершенно неподвижно, не противясь обрушивавшемуся на него ливню. Безо всякого сопротивления принимал жесткие удары града по коже. Перепугавшись, девочка принялась барабанить по стеклу. А вдруг он ранен? Потерял сознание? Умер? Понимала ли она, что означает смерть? Порой она слышала о ней, когда родители думали, что она их не слушает. Девочка принялась стучать сильнее. Мальчик медленно, почти лениво повернул к ней голову, будто бы она была пустым местом его серо голубые глаза посмотрели в ее зеленые зайди в дом прокричала она озираясь вокруг в поисках дверной ручки мальчик помотал головой ну пожалуйста девочка почти плакала меня отсылают прочь она прочла по губам, но не могла его услышать я уезжаю куда куда ты уезжаешь спросила она. Но мальчик попросту отвернулся, подняв лицо к небу и принимая хлесткие удары града. Она заметила, что его глаза были открыты, проследила за его взглядом, устремленным в черную бархатную ночь. На небе не было луны, как и солнца. Земля казалась ужасно одинокой, когда за ней не приглядывало ни одно из светил. Девочка задумалась. Что будет, если солнце поцелует луну? Она даже не догадывалась, что однажды найдет ответ на этот вопрос. И что даст ей его именно этот одинокий мальчик?